Наконец, перед ними вырос становой хребет. С его вершины Соломин разглядел под собою бездну, в которую предстояло падать и падать. Тут он понял, какова была мера мужества предков, что не раз проходили здесь еще при царе горохе, дабы ясаку для Москвы поискать. Рядом с ним почти кувырком раздался, Пронесли с кверху полозьями сани, а олени, присев на зады, скатывались в пропасть, издавая жалобный стон, почти человеческий. От падения с этой кручи в душе Селомина сохранилось ощущение восторга и ужаса. Когда он ощупав себя, убедился в том, что жизнь продолжается, дальнейший путь до Якутска показался ему лишь увлекательный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 Уже был телеграф. Якутск. Для кого ссылка? Для кого и родина? После всего перерытого было странно видеть барышень, выходящих из церкви. Забавляли румяные гимназистки с книгами. И уж совсем чудом казалось развернуть свежую газету «Якутские областные ведомости». которой редактором был давний приятель Петя Климов. Приведя себя в порядок, Соломин зашел в трактир Ермак, близ старинного казачьего острога. Вкусный и жирный обед он запил чудесным якутским квасом. На десерт ему подали половинку местного арбуза, чуть подсоленного. А Соловьев от обильной еды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 дам купец намахивал топором масло на фунты а приказчики орудое двуручной пилой распиливали на фуды промороженную тушу коровы словно дерево и как соломин удивился губернатор разве Виктор Николаевич я так изменился давай милейший посидели к тому и дело идёт в старею а жизнь прошла Вот-то, ххнул несколько раз. Вот и вся радость. Выслушав историю обороны Камчатки, Булатов сказал: "Я вас не отпущу из Якутска, пока не напишете статьи для наших ведомостей. Сейчас газеты России наполнены мрачными слухами о поражениях, так пусть же хоть ваш рассказ засияет торжеством маленькой победы".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 последние шевелятся. А что? Так не пожалейте их, ты клятых. И адвей статью по телеграфу в центральные газеты. Ну что, Якутск? Пусть вся Россия знает, как сражалась за честь отечества всеми забытая Камчатка. Некогда. Мне надо ехать. Куда спешишь? Хочу как можно скорее попасть в Петербург, чтобы оправдаться в несправедливых нареканиях. Хочу правды, Петя. Правды. Мне найдёшь, сказал Климов. А по тому ты горячки не пари. До середины октября, пока не установится зимний такт, тебе из Якутска всё равно не выбраться.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 Он посетил уроки рукоделия в приюте для арестантских детей, прослушал лекцию о микробах в училище Эверстова, побывал на концерте Якутского общества любителей изящных искусств, не ужаснувшись сочетанию виолончели с гармошкой, и в полном блаженстве, приняв достойную позу, сфотографировался в ателье Атласова на полицейской улице. За его спиною цвела божественная ницца, и росли дивные пальмы.